В одно мгновение у меня мелькнуло двадцать мыслей, и самая основательной из них была та, что я сошел с ума. Мне представлялось невозможным, чтобы видимое мной существовало, но и нельзя было не признать в этом нечто существующее. Поразивший меня предмет стоял, как было сказано, на консоли под мутным и пятнистым зеркалом. В этом зеркале я разглядел и, могу сказать, впервые увидал совершенный образ изумления. Но я сейчас же оправдал себя и согласился сам с собой, что изумила меня вещь на самом деле изумительная. Я продолжал рассматривать предмет, все с прежним, не от раздумья удивлением, тем более, что сам предмет давал возможность изучать его в полной неподвижности. Устойчивость и неизменность этого феномена не допускали мысли о галлюцинации. Я совершенно не подвержен нервным недугам, расстраивающим зрение. Причиной их обычно являются неправильности в действии желудка, а у меня желудок, слава богу, работает отлично. К тому же обманом зрения сопутствует обстоятельство особого, нормального порядка, Они действуют на самих галлюцинирующих и внушают им какой-то ужас. Ничего подобного со мной не происходило. И предмет, который я видел, хотя сам по себе и невозможный, являлся мне в условиях естественной реальности. Я заметил, что он трехмерен, окрашен и отбрасывает тень. О, как я рассматривал его! Слезы выступили мне на глаза, и я был вынужден протереть очки. В конце концов пришлось мне покориться очевидности и констатировать, что передо мною фея. Фея, которая мне снилась вечером в библиотеке. Это была она, она, я утверждаю. Все тот же вид ребячливой королевы, кипкая и гордая фигурка, в руках ореховая палочка, на голове двурогая диадема и парчевый шлейф, по-прежнему змеица у ее крошечных ножек. То же лицо, тот же рост, это действительно она, и всякие сомнения устранило то, что она сидела на корешке старинной толстой книги, схожей с Нюрнбергской летописью. Ее недвижность ободрила меня только от счастья, и, говоря по правде, я боялся, как бы она не вынула из сумочки орешки и вновь не стала бы швырять скорлупки мне в лицо. Так я стоял с открытым ртом и опустивший руки. Когда до слуха моего донесся голос госпожи де Габри: «Вы, господин Бонар, рассматриваете вашу фею», — сказала мне хозяйка, — «ну как, похоже». Речь короткая, но пока я слушал, я успел определить, что это фея — статуэтка из цветного воска, вылепленная еще неопытной рукой. Феномен, получивший таким путем рациональное истолкование, все же озадачивал меня. Как и благодаря кому получила дама летописи материальное бытие, вот что не терпелось мне узнать. Обернувшись к госпоже Дагабри, я заметил, что она не одна. Юная девица в черном стояла рядом с нею. Глаза нежно-серые, как небо Франса, выражали одновременно смышленность и наивность. Руки, немного хрупкие, заканчивались беспокойными кистями, тонкими, но красными, как подобает рукам девочек затянутое в мериносовое платье она напоминала молодое деревце, а большой рот свидетельствовал о примате ее души. Не могу выразить, до какой степени эта девочка понравилась мне с первого же взгляда. Нельзя было назвать ее красивой, но ямочки на ее подбородке и щеках смеялись, и во всей ее наивной и угловатой фигуре было что-то хорошее и честное. Мой взор переходил от статуэтки к девочке, И я увидел как зарделась она румянцем откровенным густым нахлынувшим волной Так что же вновь спросила хозяйка уже привыкшая к тому что я рассея и, что меня надо переспрашивать по нескольку раз Это в самом деле та особа, которая для свидания с вами влезла в окно, оставленное вами незатворенным. Она была весьма дерзка, вы весьма неосторожны. Словом, узнаете ли вы ее? «Да, это она», — ответил я. «И здесь, на консоли, я вижу ее вновь такую, какую видел на столе в библиотеке». «Если это так», — ответила госпожа Дагабри, «то в таком сходстве повинны прежде всего вы. Человек, по вашим словам, без всякого воображения» однако способны описывать сны живыми красками. Потом я тем, что удержала в памяти и сумела верно передать ваш сон. Наконец, и в особенности, мадемуазель Жанна тем, что она по моим точным указаниям вылепила из воска эту статуэтку. Говоря так, госпожа де Габри взяла девушку за руку, но Жанна высвободилась и побежала в парк, Госпожа Дагабри кликнул ее. Жанна, можно ли быть такой дикаркой? Идите сюда, я вас пожурю. Но все напрасно. Беглянка скрыла за листвою. Госпожа Дагабри села в единственное кресло, уцелевшее в разрушенной гостиной. Уверенно сказала она мне, что мой муж уже говорил вам о Жанне. Мы очень ее любим. Она замечательная девочка. Скажите правду, как вы находите эту статуэтку? Я отвечал, что сделана она с большим умом и вкусом, но автору ее недостает и навыка, и школы. Впрочем, я крайне тронут всем тем, что сумели вышить юные персты по коньве рассказа такого простака, так блестяще изобразив сновидение старого болтуна. «Я спрашиваю вашего мнения об этом потому, что Жанна — бедная сирота», — сказала госпожа Дагабри. «Как вы думаете?» «Сможет ли она зарабатывать немного денег такими статуэтками?» «Нет», — ответил я. «Да тут не о чем особенно жалеть. Она девушка, вы говорите, любящая и нежная. Я верю вам и верю ее лицу. В жизни художника бывают увлечения, которые выводят и благородные души из границ умеренности и порядочности. Это юное создание вылеплено из любви обильной глины. Выдавайте ее замуж». «Но у нее нет приданного», — возразила госпожа Дагабри. Затем, слегка понизив голос, продолжала. «Вам, господин Бонар, я могу сказать все». Отец этой девочки был известный финансист. Он ворочал большими делами. Ум у него был предприимчивый и обольстительный. Его нельзя назвать бесчестным человеком. Обманывая других, он прежде всего обманывался сам. В этом, пожалуй, и заключалось наибольшее его искусство. Мы находились с ним в близких отношениях, он заворожил нас всех — мужа, дядю и моих кузенов. Крах его наступил внезапно. В этой беде погибло на три четверти состояние дяди. Поль вам об этом говорил. Мы лично пострадали гораздо меньше, но у нас и нет детей. Отец Жанны умер вскоре после разорения, не оставив ровно ничего. Вот почему я говорю, что он был честным человеком. Имя его должно быть вам известно по газетам «Ноэль Александр». Жена его была очень мила и некогда, я думаю, была хорошенькой и только любила покрасоваться. Но когда супруг ее разорился, она вела себя с достоинством и мужеством. Через год после его смерти умерла и она, оставив Жанну круглой сиротой. Из собственного состояния, довольно значительного, ей ничего не удалось спасти». Госпожа Ноэль Александр в девицах Алье была дочерью Ашиля Алье из Невера.